Часть четвертая. Наступление. Глава первая. Мое тело грохотало. Это не метафора, а физика. Все во мне надрывалось. Ноги хрипели, руки стонали, сердце барабанно било, шея скрипела, ресницы тонко звенели, уши визжали, волосы по змеиному шипели и судорожно шевелились и все эти звуки складывались во все поглощающий гул. И ничего больше не было в мире, кроме моего безмерно гудящего, ставшего всей Вселенной тела. И я уже знал, что надо открыть глаза, чтобы оборвать этот терзающий шум, пока сам я не рассыпался на тысячи камертонящих частей. Я вобрал в себя воздух, и он тоже что-то тихо и зло просвистел и разорвал себя воздухом на тысячи осколков. Я понимал, что мчусь в разные стороны, что меня больше нет, а есть лишь куски, уносящиеся в темную пустоту. Меня пронзил ужас небытия. Я открыл глаза. Я лежал на кровати. Рядом с ней на маленькой скамейке сидел Павел Прищепа. Возле громоздился Николай Пустовойт. «Наконец-то!» Воскликнул пустовой, ты повторил с облегчением. «Наконец-то!» У Павла подрагивали губы. Он наклонился ко мне. «Андрей, ты меня понимаешь? Как чувствуешь себя?» Я ответил с трудом. Ничто во мне уже не звучало. Язык больше не дребезжал, как жестяной лист на ветру, но речь не давалась. «Понимаю. Как чувствую? Не знаю». Говори, Павел. Я прилетел, чтобы увидеть, как ты придешь в себя и должен сразу же улететь. Новостей пока немного. Главное, что ты очнулся. Почему-то ты пробыл без сознания дольше, чем ожидалось. Гамов тревожился. Что на фронте? На фронте по-прежнему плохо. Флория наполовину потеряна. Там мятежники стреляли в спину нашим отступающим солдатам, а Ментола собирает конференцию своих союзников. Наши бывшие друзья колеблются. Не поехать ли к нему? Пример Кондука их пугает, но Аминтола щедро усилил подачки. В общем, все по плану, Андрей. Твоя казнь наделала много шуму. Аминтола теперь уверен, что стратегия у него правильная. Гамов просил передать поклон. Все остальное скажет Николай. Он ушел. Я закрыл глаза, отдыхая. Каждая клетка тела возвращалась к жизни. Я снова открыл глаза. На скамеечку, где сидел Павел, примостился Пустовойт. Скамейки его громоздкому телу не хватало. Он переливался, седалищем по обе ее стороны, и покачивался. Крепко спал в своей неудобной позе, даже носом присвистывал. Я слез с кровати и потянул Пустовойта за руку. Он сонно забормотал: "Ты чего?" «Если что надо, я мигом...» «Ложись на мою кровать», — сказал я. «Тебя же сон валит с ног». Он мощно потянулся всем телом, захрустев чуть ли не десятком суставов. «Двое суток не спим около тебя. Такое долгое непробуждение. Павел стажильный, а я без сна не могу. Повторяю, ложись на мою кровать и спись. Нельзя, Андрей, ни у одного Павла дела». Вот уверюсь, что ты ничего, ознакомлю с обстановкой и улечу. Я уже ничего. Можешь знакомить с обстановкой. Тогда выйдем из палаты. Посмотрю, как ты ходишь. Мы вышли наружу. Дом, куда меня поместили, был одноэтажный, на пол полдюжины окон по фасаду. На веранде сидел вооруженный любимец Павла Варелла. Охраняю вас, генерал, — сказал он, здороваясь. — Почему ты... Где мои охранники? Он ухмыльнулся. Я уже говорил, что у этого лихого парня Григория Вареллы улыбка такая заразительная, что на нее хотелось отвечать такой же улыбкой или смехом. И я засмеялся, хоть причин для этого не было. «Ваши охранники не годятся, генерал. Они охраняли вас от пули, кинжала и электроимпульса, а я охраняю от дурного глаза». В колдуны записался Григорий. «Вас нельзя видеть! Вот и стараюсь не допускать!» Домик был окружен густым садом. Мы с пустовой там сели на скамейку. Ворелла маячил неподалеку. Я сказал, «Николай, ты так сопишь от бессонницы, что надо поскорее тебя отпускать. Вводи в обстановку». «Ходишь ты вполне», — сказал он одобрительно. «Мы ведь чего опасались? Хоть и камуфляж, а страх...» Что-либо откажет в смертном мешке, либо в проводах. Ноги слабей головы могли отреагировать. Не тяни. Итак, обстановка. Обстановка – одиночное пребывание до специального диктатора. Ну, не совсем одиночное. Варелла, другие охранники. Прямая связь с прищепой. С Гамовым тоже. С Гамовым, извини, нет. Все же многие его видят, могут сообразить, с кем разговоры. А у Павла такая защита от глаза и уха. Знаю его защиту. Долго мне здесь пребывать. И что делать? Основная твоя забота ждать вызова. Можешь познакомиться с соседями. Здесь есть соседи. Что за народ? Пустовой вдруг стал путаться и мякать. Видишь ли, Андрей, если откровенно так бы не гения, а сумасшедшие. «Разгребание навоза, в котором заведомо нет жемчужного зерна. В общем, понимаешь?» «И в общем и в частности ничего не понимаю. Сделаем так. Я буду задавать вопросы, ты отвечай». «Задавай», — сказал он с облегчением. Я задал десяток вопросов. Кто мои соседи, чем они занимаются? Кто их считает гениями? Почему пустовой думает, что они сумасшедшие?» И зачем мне знакомиться не то с гениями не то с сумасшедшими? На ясные вопросы Пустовойт отвечал ясно. Неподалеку в этом же бдительно охраняемом парке Прищепа завел какую-то сверхсекретную лабораторию. В ней двое ученых с одинаковыми именами, но разными фамилиями. Один старается извлечь из материи скрытую в ней чудовищную энергию. Другой ищет шоссейные дороги в иные миры. Ну пусть не шоссейные, но достаточно удобные, чтобы добраться до да инабытия. Он полагает, что гражданин других миров, попал в наше мироздание случайно и не теряет надежды вернуться на свою истинную родину. И так рассказывает о ней, что уши вянут. Я непроизвольно поглядел на уши пустого это. На маленькой голове массивного министра милосердия уши, как и нос и рот, были заметной деталью. Мочки их свешивались до подбородка. Думаю, он мог бы и хлопать такими ушами, как крыльями, если бы постарался. Он перехватил мой взгляд и улыбнулся. Понял, о чем я подумал, но не обиделся. «Нет, у меня не завяли. Я с этими двумя сумасшедшими разговариваю мало. Не моя епархия, а Павел ревнив к своим секретам. Но в этих двоих души не чают». Тучку с неба потребуют, стянет на землю без метеогенераторов. Странно, Павел не говорил мне о лаборатории и номеров. Ничего странного. Как с тобой толком поговорить? Даже министры записываются на прием. К Гамову легче попасть, чем к тебе. И безопасней. Безопасней? Что за чушь, Николай? Безопасней. С Гамовым можно поспорить, а с тобой? Докладывать тебе можно, а спорить нет. «Гамов, если надо отказать, а обидеть не хочется, говорит, хорошо бы вам получить санкцию Семипалова, а ты спокойно отказываешь». «Интересные вещи я о себе узнаю». «Ладно, вернемся к двум безумным гениям. Для чего ты рассказал о них?» «Павел просил, лаборатории и номеров – дело от войны далекое, но если тебе в нынешнем одиночестве станет скучно...» и ты вспомнишь, что создал когда-то свою лабораторию, то почему бы тебе не познакомиться и с работами этих двух инженеров? Может, найдешь в них что интересное. Что у тебя еще, Николай? Пока все. Если понадоблюсь, вызывай через Павла. Я смотрел на небо. Небо, чехоточно бледное проступало сквозь кроны больших темных деревьев. Нет близко склоняющегося солнца. Ни единой звездочки, вышедшей на вечернее дежурство. Ни даже намека на тучки. То ли Ваксель не нагонял сюда свои циклоны, то ли Штупа охранял этот край бдительнее, чем саму столицу. Я нащупал в кармане интердатчик, совмещенный с видеоскопом. Приборчик вроде того, каким снабдил меня Павел во время нашего прорыва из тыла. Я набрал код Павла. На экранчике засветилась какая-то многокрасочная схема а из ее центра донесся бесполый машинный голос. «Министр в командировке, что записать?» «Запишите, что я чувствую себя хорошо». Я спрятал интердатчик и задумался. Сначала оснащение армии водолетами, о трудностях штупы, резервы энерговоды у него таяли. И утешился. «Скоро, скоро последний водолет перелетит на свою базу». Тогда все энергозаводы будут работать на Казимира. И горе Вакселю. И еще я думал, удалась ли наша хитрая маскировка объявить Бернули и меня предателями своих стран. Павел сказал, что Аментола открыл шлюзы помощи нашим изменившим союзникам. Значит, удалась. А надолго ли? Аментола может потребовать от них срочного выступления. Пример кондука для них страшен, но и от требований президента не отмахнешься. Если южные соседи ринутся на нас раньше, чем мы на Вакселя, удар наш много потеряет в эффективности. Вскоре я устал от политики. Переход в небытие, даже обманный, дался мне нелегко. Мысли быстро теряли остроту. Я стал думать о Елене. Я видел, как она стояла в камере в ту последнюю минуту нашего свидания. Ее лицо исказилось, глаза засверкали. Она вдруг стала очень некрасивой. «Ненавижу тебя», — сказала она. «Боже, как я тебя ненавижу!» Это нелегко пережить. «Хватит!» — крикнул я на себя. «Все идет, как и должно идти». Я сделал несколько шагов по дорожке. Ноги все же не обрели прежней крепости, и крыс скоро заныли. Я был один, если не считать деревьев, кустов, оставленной позади скамейки, до да какой-то тусклой звездочки, выбравшейся на темнеющий небосклон. Вот так бдительная охрана, подумал я и негромко проговорил. Григорий, вы где? Он мигом возник из кустика, как демон из бутылки. Вы меня звали, генерал, звал. «Но как вы услышали, я не кричал». Ухмыляясь, он показал на кругляшок, приклеенный возле уха. «Настроен на ваш голос, как бы ни сказали, услышу». «Спасибо, что предупредили Григорий. А как сделать, чтобы вы не слышали моих разговоров с другими?» «На открытом воздухе нельзя», — ответил он честно. «Если специально не выключить приемник. А у себя в кабинете вы экранированы». «Там вызываете меня нажатием кнопок на столе или видеоскопе. Разрешите вопрос. Вы меня позвали? Что я должен сделать?» «Скажите, вы знаете двух ученых, работающих поблизости?» «Два чудака! Невообразимые люди!» «Нельзя ли попросить их ко мне?» «Когда доставить?» «Попросить», — повторил я. «В мою комнату, чтобы вы нас не подслушивали». Он проводил меня до дома и уселся на веранде. Не было заметно, чтобы он торопился выполнить мою просьбу. Вероятно, он незаметно для меня передал ее другим охранникам.